Коротко и ясно. В юности меня восхищали краткие емкие высказывания. Подаренная на 16-летие книга «Мудрых мыслей» была любимой. Выписывал из нее в блокнотик изречения Синеки, Макиавелли, Вольтера. Находил и учил наизусть что-то на латыни. При любом удобном случае старался ввернуть. И у меня была любимая «Алиэна Вития хабемус хабэмус атергоноста сунт». Каждый раз переводил по-разному. Чем короче, тем лучше так казалось мне в юности. Пословицы любил. Верил в силу краткого высказывания на все времена и на все случаи жизни. А теперь? А теперь я их не произносить, не слышать не могу и не хочу. Чем короче, тем хуже. Почему? Да потому что звучат они, эти мудрые слова, тогда, когда других хороших, пусть не очень точных, но своих слов не находится. Цитируем, потому что своих слов нет. Более всего не хочу слышать слова утешения такие. Значит, так было надо, что не делать то к лучшему. Почему? С какой стати? Как уражна к лучшему-то? Человек трудился, старался, брал кредит, открыл свой ресторан или гостиницу, а из-за пандемии разорился и прогорел. А ему «Не переживай, что не делать то к лучшему. Могло быть хуже». Спортсмен готовился к чемпионату, но получил травму. Девочка с пяти лет ходила на балет, но школу Большого театра не взяли. Человек построил дом, а дом сгорел. Все, что не делается, то к лучшему. Да пошли вы в жопу, а! И, пожалуйста, не надо вот так вот это сейчас. Вот это то, что так модно сейчас. Это, кстати, от Ницше. Что не убивает, делает нас сильнее. Да с чего вдруг-то? То, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Неужели трудно сказать? Какая беда? Как же жалко. Всей душой и всем сердцем сочувствую. Но ты, главное, не отчаивайся. Горе, конечно, большое, но жизнь на этом не заканчивается. Чем можем? Поможем. Вот какие слова хочется слышать. Любые настоящие слова сочувствия будут лучше. Любые. Даже корявые и беспомощные. Мне представляется, что ну нет более российского антисемитского высказывания, чем «Гусь, свинье, не товарищ». Это вообще что означает? М? То есть, погодите, гусь хорошая, свинья плохая? Так что ли? То есть, гусь кошерная, свинья нет? Кто такой гусь? Надо разобраться. А тогда надо потом выяснять, кто ж тогда товарищ свинье. А вот это вот, семь раз отмерь, а один раз отрежь. Вроде все в этой народной мудрости разумно. Так? Но что говорит нам реальная жизнь? Мы же, взрослые люди, знаем тех, кто семь раз отмеряет. Так ведь они же, сука, не режут никогда. Мерят твою мать и мерят. Все жилы и нервы вымотают, зануды, и ничего не сделают, сволочи. Так что симпатию вызывает тот, кто режет наотмашь. Пусть криво, но сразу. Сделал дело, гуляй смело. Ха, отлично. Но это вы скажите жене, когда после работы придет домой пьяный и под утро. Я, мол, дорогая, работу сделал, а потом смело гулял. Дружба дружбы, а табачок врозь. Послушайте, что это за дружба такая? Хороша дружба. Это как так? Дружить? Погодите. Пить каждой свои своей бутылки. Есть ток, что каждый из собой принес. Брать с друзей за бензин и амортизацию автомобиля, если на твоей машине поехали вместе на рыбалку. Или так вот, прийти к друзьям и сказать, «Ваш сынок у нас был в гостях, съел котлету, макароны и пирог. А еще он играл и сломал игрушку нашего мальчика. Будьте любезны, вот счет. Цена, как видите, дружеская. Так что ли?» Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Да неужели? кто такой умный нашелся. Вот у меня есть близкий друг, он врач-гинеколог. И есть друг адвокат. И есть друг генерал МВД. И есть друг, он сидит в тюрьме. И есть друг, он не пьет. И есть друг горький и запойный пьяница. И есть друг армянин. И есть друг азербайджанец. Ну, и кто я? Пришла беда, открывай ворота. А вот уж дудки, хрена! Я запрос на все засовы, я детей из дома не выпущу. Какие ворота, о чем вы? Кто такое вообще выдумал? И вот это Дают бери, бьют беги. Это утверждение звучит как истина в последней инстанции. Как рекомендация на все времена и случаи жизни. То есть, если дают, надо обязательно брать, да? Ну, так же звучит. А если дают взятку, а что? А если дают информацию, компромат, кляузу на друга, брата, отца? Если тут кусок говна и смотрит, возьмёшь, не возьмёшь. Подачку дают. Тоже брать? Возьми, Серёжа, что нам негоже. Если дают те, у кого брать ничего нельзя, иначе будет всю жизнь стыдно перед Богом и людьми. А если бьют, то бежать? То есть обязательно бежать. Так утверждается в пословице. А кто таких уважает, которые бегут? Бежать и бросить жену, детей, родину, честь, совесть. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Интересно. Тот, кто это придумал, и тот, кто это повторяет, у него дети вообще есть? Значит, надо дать, разрешить, позволить ребенку все, чтобы не плакал? Все? Давайте подумаем хорошенько. А ведь алкоголь и наркотики очень успокаивают и веселят. Не так страшен черт, как его малюют Да вам любой художник скажет, что реальные черти куда страшнее любого изображения. А самые страшные коварные, жестокие и безжалостные, еще и выглядят часто весьма... Благообразно. Баба с возу, кобыле легче. Тут хочется сразу спросить. А коню? А вот это модное в последнее время. От осинки не родятся апельсинки. А? А если любимый дед с бабушкой были крестьянами в глубинке, а внук стал ученым или великим спортсменом, или врачом? Это как? То есть предки осинки, а внук апельсинка? Или наоборот? У потомственного профессора, артиста или архитектора дети, ну, неуспешные, не знаменитые, не талантливые люди все люди. Это что, значит, от апельсинки осинки? Осинки хуже апельсинки? Если девочка чудесно играет на скрипке, мальчик в свои восемь лет участвует в шахматных турнирах взрослых, юноша блестящий, блестящий учится в медицинском, все вокруг такие, ой, откуда такие дарования? Окон знаток обязательно скажет. «Как откуда? Вы что, не знаете? Он же еврей!» И все такие а, -а, а Ну тогда понятно!» «Что вам понятно?» «От осинки не родятся, апельсинки!» «Что в детстве изучал для нас обиднее, чем слова самых родных и любимых?» «Терпи, казак, атаманом будешь!» «Это нас так что, воспитывали?» «А если нам было в этот момент обидно, больно, одиноко?» «Когда нужно было только, чтобы пожалели, приголубили, приласкали!» «Нашли нужные и нежные слова любви!» Им что, было жалко? Почему сейчас, в нашем лютом времени, не другие хейтеры, какие-то сволочи, которых мы и знать не знаем, не знакомы с ними лично, не видели их глаза, находят время, а главное, не скупятся на слова презрения, ненависти и хулы к нам, а друзья наши? Люди, на которых мы храним в сердце надежду и тепло. Люди, в которых мы ищем поддержку. Почему они так скупы на слова? Скупы на внимание к делам нашим? Мы так нуждаемся друг в друге. Нам так нужны дружеские звонки и сообщения. Не универсальные поздравления из интернета, не шутки оттуда же из сети, которые посылаются рассылкой, не смайлики, не рожицы, не значки одинаковые для всех, а слова. Личные, живые слова. И понимание того, что не все, что с нами творится, то к лучшему.